Глава 5. Раз-два, Сникерс, Выкше. Часть первая. Город просыпался. Такое всегда случалось с наступлением заката, и она начинала к этому привыкать. Большинство оборотней ушло в свои норы в северной части города – Вряд ли она перестала их интересовать. Скорее всего, новая королева решила просто не связываться. Слишком уж тяжелая, хлопотная добыча. А как убедилась раз Сникерс, недостатка в пищу оборотней не было. В город пришел лес, и теперь Икша жила по его законам. Как-то сюда, совсем рядом с ее убежищем, забрела косуля. И раз-два Сникерс видела из своей звонницы, как оборотни окружают ее. С ощущением подступающей тошноты она теперь будет вспоминать большие трепетные глаза косули, показавшиеся влюбленными, словно оборотни, предстали перед ней великолепным сильным самцом, кавалером для брачных игр. Это выражение не сменилось, даже когда косулю начали жрать, и мелькнувшая в глазах испуг быстро заволокла томительная истома. Хардов оказался прав. Оборотни знали свое дело, они были прекрасными манипуляторами. Свои короткие вылазки из колокольни в поисках воды и пути ухода Раздва Сникерс осуществляла только днем и только имея при себе серебряные пули. Но вскоре ей пришлось признать, что оборотни являлись не единственной ее проблемой. Икша оказалась полна куда более зловещих сюрпризов, особенно после заката. И главным было то, что она окрестила про себя как тени. Поначалу, выглядевшие как обычные, они вообще не привлекли ее внимания. Потом раз два Сникерс поняла, что сильно ошиблась. Вялые, почти неподвижные днем тени лежали редкими серыми пятнами на земле, на стенах полуразрушенных зданий и особенно в проемах выбитых окон и дверей. А ночью появлялось то... Что могло их отбрасывать?